Глава 4. В понедельник я пришла на работу в 7 часов утра, в надежде застать офис пустым. Мне по-прежнему требовалось всё хорошенько взвесить. К окончательному решению я была ничуть не ближе, чем в тот день, когда сидела в офисе Дрейтона, Дрейтона и Дрейтона, и мой крошечный мирок внезапно начал вращаться не в ту сторону. Я всё ещё спотыкалась, глядя, куда поставить ногу. У меня было такое ощущение, будто я шагаю вверх по идущему вниз эскалатору. От Софи никакого толку. Когда мы попрощались с ней на трет стрит она ничего не сказала, за исключением одной фразы, когда уже запрыгнула в свой Volkswagen жук. «Да благословит вас Бог, Мелани! Все мои последние надежды я возлагаю на вас!» Процитировала она письмо Невина Вандерхорста, хлопнув в дверцы, отчего ярко-желтые цветы в вазочке на приборной доске, тотчас возмущенно закачались и умчалась прочь. Поставив пакет с пончиками и стаканом латте из пекарни Рут, я села за стол и включила компьютер. Я только начала открывать пакет, когда с клюшкой для гольфа в одной руке и небольшой стопкой розовых сообщений в другой вошла Нэнси Флайерти. Я удивленно подняла глаза. «Почему ты здесь в такой урань?» «Видишь ли, мистер Гендерсон, разрешил мне в субботу идти пораньше, потому что у меня в гольф-клубе был турнир. Я сказала ему, что отработаю ранний уход, придя на работу пораньше». Она улыбнулась. «Не волнуйся, я не буду тебе докучать. Я просто хотела отдать тебе эти сообщения. Три из них от Джека Тренхольма». Её улыбка стала ещё шире. «От кого?» «От Джека Тренхальма. Он писатель, пишет книжки о тайнах далекого прошлого. Они всегда в списках бестселлеров. А еще она абсолютный красавчик, если судить по фото на задней обложке его книг. Я понятия не имела, о ком она. Единственное чтение, на которое у меня оставалось время, это ежедневные пост и курьер, и новые списки недвижимости. В моей мысли вторглось небольшое, но упрямое воспоминание. Я подалась вперёд. Когда я была маленькой, лучшей подругой моей матери была некая миссис Тренхельм. Но, наверное, это довольно распространённая фамилия. И я не припомню, чтобы у неё был сын. Но даже если и был, с какой стати он стал бы звонить мне? Вероятно, он на несколько лет моложе тебя. Поэтому в детстве ты не обращала на него внимания. Или же он не имеет отношения к подруге твоей матери. Прислонив клюшку к моему столу, Нэнси принялась перебирать сообщения. «Посмотрим. Он трижды звонил вчера, в воскресенье. Похоже, ему не терпится поговорить с тобой. Меня на работе не было. Иначе я допросила бы его по полной программе и узнала бы не только, почему он звонит, но и какое нижнее белье предпочитает». Я потянулась за сообщениями. «Спасибо, Нэнси, я позвоню ему сегодня». Возможно, он увидел твоё фото в одном из объявлений и хочет попросить тебя о встрече. Верно. Как и то, что в один прекрасный день гольф заменит бейсбол в качестве национального вида спорта. Нэнси покачала головой. Эх ты, маловер, тебе всего 39, и у тебя с ног сшибательная фигура. Она покосилась на пакет с пончиками на моём столе, хотя один бог знает почему. «Если бы ты не отпугивала всех, у тебя не было бы отбоя от кавалеров». Я принялась перебирать оставшиеся сообщения. «Постараюсь об этом не забывать, Нэнси. А теперь, пожалуйста, займись своей работой. Не буду тебе мешать». Я мягко улыбнулась ей. Она проигнорировала мою просьбу. «Ты прекрасно общаешься с мужчинами, когда дело касается работы. Но в личной жизни ты...» Безнадежный случай. Вероятно, тебя так воспитывали. Но стоит на горизонте замаячить подходящему мужчине, как ты по какой-то причине так и норовишь вновь превратиться в девочку-подростка. Я раздражённо посмотрела на неё. В самом деле, неужели между играми в гольф у тебя было время посещать курсы психологии? Думаю, тебе просто нужно почище выходить из дома. Так сказать... «Тренировки ради», — продолжила Нэнси, даже глазом не моргнув. «Вот увидишь, ты вскоре обнаружишь, что и за стенами офиса есть жизнь. И, возможно, даже войдёшь во вкус». Я взяла телефон и принялась набирать номер, в надежде на то, что она поймёт намёк. Но она даже не шелохнулась. Я удивлённо подняла брови. «Тут есть сообщение от одной пары из Северного Чарлстона» добавила Нэнси, опираясь на мой стол и указывая на кучу розовых бумажек. Я приняла его в субботу днем. Похоже, что они пересмотрели свои финансовые возможности и готовы взглянуть на дома на острове Дэниел, которые ты обсуждала с ними. Спасибо. Но я прочту сообщение сама и обязательно им позвоню. Нет проблем? сказала она, отходя от моего стола и вертя в руках клюшку. Не забудь позвонить Джеку Тренхальму. Я не удостоила ее комментарий ответом и, положив трубку, посмотрела на электронный календарь, чтобы уточнить, какие встречи запланированы у меня на этот день. На утро были назначены лишь три предварительных показа, зато вторая половина дня была забита под завязку. Мне предстояло показать несколько домов некоему холостому профессору по имени Чет Араси, который решил перебраться в Чарстон из Сан-Франциско чтобы преподавать историю искусств в местном колледже. Исходя из наших длительных телефонных переговоров, в которых он почти каждое предложение заканчивал словом «круто», я решила сузить поиск, ограничившись новыми модными кондоминиумами и стильными лофтами, в которые были превращены склады на East Bay Street. Мои вечерние часы, как обычно, были совершенно ничем не заняты. От нечего делать, я могла бы навести порядок в ящике с носками. Я уже потянулась к телефону, чтобы позвонить Чеду и подтвердить нашу первую встречу, когда рядом с моим столом вновь возникла Нэнси и со шлепком положила на столешницу толстенную книгу в твёрдом переплёте. Я погуглила и узнала, что он холост и живёт во французском квартале. Кто? но она, не дослушав моего вопроса, ушла. Я, положив трубку и взяв со стола книгу, прочла название. «Помните Алама? Что на самом деле случилось с Дэви Крокетом?» Под заголовком, огромным шрифтом, было напечатано имя автора — Джек Тренхельм. Я была уверена, что не знакома с ним, хотя фамилия была на слуху. «Тренхельм, Тренхельм». Я несколько раз повторила его фамилию. Вдруг что-то такое вспомнится. Но мой разум оставался пуст. Я перевернула книгу, чтобы прочесть текст на задней обложке. И столкнулась лицом к лицу с глянцевым черно-белым портретом автора. Как незамужняя, ориентированная на карьеру женщина, которая скоро стукнет 40. Я бы предпочла сказать, что не падка на смазливые лица и стараюсь не выходить за рамки деловых отношений. Но, мистер Тренхельм, скажем так, я вновь перенеслась в шестой класс, готовая растаять от счастья из-за того, что Неду Кэмпбеллу дали в коридоре шкафчик рядом с моим. Его лицо было из числа тех великолепных американских мужских лиц, которые возвещали миру о том, что перед вами мастер на все руки, умеет играть в футбол, печь торт, Дарить вам розы и ни с чем несравнимые ощущения в постели. Внезапно до меня дошло, что у меня есть его номер телефона и что он позвонил мне первым. Держа книгу в руке, я долго смотрела на снимок, вспоминая, как Нэнси говорила о том, что мне пора перестать отпугивать от себя мужчин и поразмыслить о личной жизни, вернее о ее отсутствии. Закрыв книгу, я покопалась в розовых листочках, рассыпанных по моему столу, пока не нашла нужный. И, боясь передумать, схватила телефон. Но не успела я набрать номер, как Нэнси позвонила мне по внутренней связи. «Я же говорила!» Не ответив ей, я в очередной раз положила телефонную трубку и, взяв мобильник, прошла в кабинет мистера Гендерсона, чтобы, закрыв дверь, поговорить наедине. Я сделала глубокий вдох и притворилась, будто это деловой звонок. Быстро набрав номер, написанный на розовом листке, я подождала, пока после девятого гудка не заговорил автоответчик. Предположив, что писатель любит вставать рано, и, следовательно, когда я звонила ему, он, возможно, был в душе, я, не оставив сообщение, повесила трубку. Впрочем, вскоре я повторила попытку, Полагаю, что у него было достаточно времени, чтобы закончить водные процедуры. На этот раз мои усилия были вознаграждены голосом на другом конце линии. «Кто это, черт возьми? Вы знаете, который сейчас час?» Я застыла в ужасе. Мои губы впервые за всю мою жизнь не смогли выдать ни единого саркастического комментария. В этот момент я должна была сделать то, что на моем месте... Сделала бы любая уважающая себя женщина повесить трубку. Но Нэнси Флайерти была права. Внезапно я превратилась в 12-летнюю девчонку, которая впервые звонит мальчику. По причинам, неизвестным мне самой, я решила замаскировать голос, чтобы он прозвучал как нечто среднее между мексиканской служанкой и российским дипломатом. Извините, ошиблась номером, прошамкала я. «Погодите. Риэлторское агентство Гендерсон. Мне знакомо это название». «Боже дерьмо». Сработал определитель номера. «Минуточку, сэр. Сейчас соединю вас с мисс Миддлтон». Я на пару секунд прикрыла трубку рукой, затем снова приложила её к уху и нажала кнопку соединения, чтобы на том конце прозвучал характерный сигнал. «Привет, это Мелани Миддлтон. Могу я поговорить с Джеком Тренхельмом? «Это я!» Я отчетливо услышала журчание унитаза, а за ним — звук воды из крана. «Я сотрудница агентства недвижимости Гендерсона, и я отвечаю на ваш телефонный звонок». Шум воды прекратился. «Да, спасибо, что перезвонили мне». У него было что-то во рту, что мешало ему говорить отчётливо. «Надеюсь, я звоню вам не слишком рано?» «Вчера вы оставили три сообщения, и я подумала, что это что-то срочное». Он ответил не сразу. Мне было слышно, как он чистит зубы. Наконец он прополоскал рот и выплюнул изо рта воду. «Ничего страшного. В любом случае мне пришлось встать, чтобы ответить на ваш звонок». Я почувствовала, что краснею от уха до уха. «Послушайте», — раздраженно сказала я. Вместо того, чтобы брать телефон с собой в душ, не проще ли перезвонить мне, когда у вас будет свободное время? Когда он заговорил, мой палец уже был на красной кнопке. «Потому что в этом случае вы упустите удовольствие представить меня голым?» Я была готова провалиться от стыда, потому что именно этой игре воображения я только что предалась. «Простите?» «Из всех высокомерных... Ладно, извините, просто я не в духе. Поздно лёг и не ожидал, что меня поднимут в такую рань. Мы можем начать наш разговор снова». Вспомнив, что сказала мне Нэнси, я глубоко вздохнула. «Так и быть. Попытка не пытка. Даже если это убьёт меня». «Ну, хорошо. Это Мелани Миддлтон, и я отвечаю на ваш звонок». Спасибо, что перезвонили мне, Мелли. Я хотел бы договориться о встрече с вами, чтобы побеседовать о недвижимости в вашем городе. Меня никто не называл Мелли. Планируете переезд? Может быть, скажем так. Я сейчас изучаю варианты. Понятно. Поймав себя на том, что сижу на столе босса и рисую сердечки на его пресс-папье, я поспешила встать. Скажите, что вы ищете? О, это не телефонный разговор. Почему бы нам не встретиться, как насчет ужина сегодня? Ты профессионал, Мелани, напомнила я себе, заставляя голос сохранять спокойствие. Сегодня вечером одну минутку. Проверь свой календарь. Нажав на телефоне кнопку отключения звука, я уставилась на секундную стрелку часов. Выждав целых 59 секунд, я отпустила кнопку. Извините, что заставила вас ждать. Пришлось кое-что утрясти, чтобы разгрузить график. Какое время вас устроит? Как насчет семи часов? Я заберу вас, если вы дадите мне адрес. Он, должно быть, почувствовал мое колебание, потому что тут же добавил. Не волнуйтесь, я не психопат. Моим родителям принадлежит антикварный магазин на Кинг-стрит. И если хотите, можете поговорить с моей матерью. Она даст мне положительную рекомендацию. Я хорошо знала этот магазин, хотя могла позволить себе лишь полюбоваться на выставленный в его витринах превосходный английский и французский антиквариат. К тому же Джек — известный автор. Если кому и опасаться навязчивой поклонницы, так это ему. Я дала ему свой адрес и уже собиралась положить трубку, когда он заговорил снова. «Кстати, Мелли, да?» Работайте над своим акцентом, он ужасен». Не говоря ни слова, я отключилась и ещё какое-то время стояла посреди пустого кабинета, пока не убедилась, что цвет моего лица вернулся в норму. Я стояла перед зеркалом, любуясь маленьким чёрным платьем, которое обошлось мне почти в целую комиссию от сделки. Но когда я повертелась, глядя, как скользкий шёлк облегает моё тело, Стало понятно, что деньги потрачены не зря. День выдался неплохим. Мой профессор истории искусств Чет оказался идеальным клиентом. Ему понравилось все, что я ему показала. И в данный момент он разрывался между двумя лофтами рядом с Рейнбоу Роу. Когда я встретилась с ним утром, он был в сандалиях, обрезанных джинсах, пестрой рубашке и с волосами, забранными в хвост. Он поцеловал меня в знак приветствия в обе щеки. Когда же он извинился за то, что опоздал на несколько минут, так как слегка затянулся его сеанс йоги, я тотчас поняла, что должна познакомить его с Софи. Найти ей собрата по духу — это самое малое, что я могла сделать в знак благодарности за то, что она взяла генерала Ли, пока я не решила, что с ним делать. Я уже в муках планировала их свадебные торжества, когда раздался звонок в дверь. Защёлкнув на шее жемчужное ожерелье бабушки Мидлтон, я, шелестя шёлком, подошла к двери и ещё разок поправив ладонью свою элегантную прическу, проверив, как та держится, открыла дверь. Моё первое впечатление свелось к тому, что фото на обложке книги мало что говорило о его внешности. Он был высокого роста, дюйма на четыре выше меня. И его ярко-голубые глаза смотрели на меня с тем же искренним удивлением, с каким я смотрела на него. На нем была накрахмаленная белая рубашка, рукава которой он закатал до локтей. Шорты цвета хаки и макосины на босы ногу. А еще я заметила, что он моложе меня. Затем мелькнула мысль о том, что он одет для посиделок с друзьями в пивной. Я же для торжественного обеда в дорогом ресторане. «Подождите, я забыла сумочку», — сказала я, прежде чем он успел открыть рот, и захлопнула дверь прямо у него перед носом. Что теперь? Слегка задетая тем, что мои ожидания оказались завышены, я была готова открыть дверь и отчитать его за то, что он посмел ввести меня в заблуждение. Вместо этого, вспомнив свою миссию, я встала перед закрытой дверью и быстро провела пальцами по волосам, выпуская на волю шпильки. Те стайкой разлетелись во все стороны. Убедившись, что в волосах не осталось ни одной, я тряхнула головой, придавая волосам непринужденную растрепанность, схватила стоявшую на столике сумочку и открыла дверь. «Если это поможет мне преодолеть психологический барьер, то пусть так оно и будет». Я спокойно улыбнулась и протянула руку. «Ещё раз извините, я Мелани Миддлтон». Его улыбка была идентична той, которую я видела на обложке книги. Я даже предположила, что он специально тренировался, чтобы довести её до совершенства. Не будь я личностью сильной и волевой, я бы тотчас влюбилась в него. Его рукопожатие было сильным и твёрдым и длилось слишком долго. Приятно познакомиться, Мелли. Отличное платье, между прочим. О, спасибо, сказала я и улыбнулась. Моё довольно низкое мнение о моём новом знакомом поднялось на несколько отметок. Мы вышли из дома и зашагали по улице к его машине. Кстати, меня никто не называет Мелли. Он остановился перед блестящим чёрным Porsche и открыл дверь со стороны пассажирского сиденья. Но вы похожи на Мелли. Скользнув на кожаное сиденье, я смущенно посмотрела на него. Но вы назвали меня Мелли еще до того, как увидели, когда мы разговаривали по телефону. Нет, я не пыталась развести его на комплимент. Отнюдь, но мне было интересно узнать, звонил ли он, потому что увидел мое фото на одном из объявлений. Не то чтобы в карточной колоде моих пороков было тщеславие, но мне уже давно никто не звонил с романтическими намерениями. И моё эго срочно нуждалось в любви и ласке. Пожав плечами, он открыл дверь, обошёл машину и скользнул за руль. «Что я могу сказать? Я дотошный исследователь, это моя работа. Мне хотелось узнать о вас больше. Первое, что пришло мне на ум, это пойти в библиотеку и порыться в архивах. Поскольку вы из такой известной семьи, я знал, что непременно найду информацию про вас. Больше всего мне понравилась заметка о том, как во втором классе вы заняли второе место в соревнованиях тамбур-мажореток. Там было фото, вы вместе с вашей мамой, и я точно помню, что она называла вас Мелли». Я отвернулась и еле слышно произнесла. «Я предпочитаю Мелани». Тренхельм повернул ключ зажигания. Двигатель тихонько заурчал. Вскоре мы влились в поток вечернего транспорта, двигавшийся по мосту через реку Купер. А переехав мост, пронеслись вдоль Восточного залива и вскоре оказались в лабиринте переулков. Когда мы притормозили на знаке стоп, я обратила внимание на полуразрушенный одноэтажный каркасный дом, чье крыльцо провисло словно тяжелое века. На крыльце в кресле сидел старик в армейском камуфляже и смотрел на меня. Мне бросилось в глаза, что у него нет ног, а на лбу видна кровь от полевого ранения. Потрясённая я отвернулась. «Кстати, вы прекрасно выглядите, хотя не знаю, почему вы сменили прическу», сказал он и снова улыбнулся своей коронной улыбкой, которая, я ничуть не сомневалась, была призвана превращать женщин в невнятно лепечащую патоку, что отнюдь не входило в мои намерения. «Спасибо». Я пригладила волосы. В последнюю минуту мне подумалось, что так будет лучше. Он кивнул, ловко ведя небольшую машинку по улице, полной заброшенных домов и ломбардов. «Мы едем в Чёрную Бороду. Вы бывали там?» «Разумеется, нет». «Нет, хотя название мне знакомо. Это что-то новое?» «Не совсем. Если не ошибаюсь, это заведение существовало еще до сухого закона. Расположено вдали от туристических троп, что мне и нравится. Там подают самые лучшие вареные креветки, каких больше нигде не попробуешь». «Прекрасно», — отозвалась я. «Если честно, я сильно сомневалась, что вареные креветки — идеальная вещь для первого свидания». С содроганием представив собственную улыбку с застрявшими между зубами креветочными ножками. Джек въехал на парковку перед заведением, которое я могу описать только словом «дыра», и выключил двигатель. К сожалению, я хорошо знала это место, хотя никогда не бывала внутри. Рядом со стеной, слившись в страстных объятиях и не в менее страстном поцелуе, стояли мужчина и женщина. Хотя оба были полностью одеты, Это было очень похоже на секс. Изнутри доносились громкая музыка и пьяный смех. Я оглянулась, нет ли поблизости другого заведения, куда можно было бы пойти вместо черной бороды. А когда снова повернулась к Джеку, то к великому своему изумлению обнаружила, что он наклонился ко мне. Не говоря ни слова, он вытащил из моих волос две шпильки и протянул их мне. «Вы забыли их?» «Спасибо», — ответила я, хватая шпильки и вновь переключая внимание на бар, рядом с которым мы припарковались. Вывеска над дверью гласила «Бар и гриль, чёрная борода». Картинки жареного лосося и черепашьего супа мгновенно испарились, вытесненные картинкой огромного пластикового нагрудника способного накрыть всё моё дизайнерское платье, ибо в мои планы не входило заляпать его креветками. Бросив взгляд в сторону улицы, я нигде не заметила хорошо знакомый тёмно-синий Бьюикли Лисабр 1986 года выпуска, который мне меньше всего хотелось увидеть. «Нам сюда?» Похоже, я не сумела скрыть свой ужас. «Поверьте мне, вам понравится». Вкусная еда, да и атмосфера не так уж плоха. По сравнению с чем? Буркнула я под нос, позволив Джеку повезти меня в бар. Интерьер заведения определённо был шагом вперёд по сравнению с его внешним видом. Не знаю, ожидала ли я увидеть застеленный тростником земляной пол, но тем не менее я была приятно удивлена, увидев вместо этого начищенные до блеска доски пола. Несколько посетителей обернулись, чтобы поздороваться с Джеком, и он, отвечая на приветствие, назвал каждого по имени. Окинув взглядом заведение и не увидев знакомых лиц, я с облегчением вздохнула. В нашу сторону тотчас засеменила услужливая барышня. Делать более широкие шаги ей явно мешал внушительных размеров бюст, который невольно привлек к себе внимание и немалое, моего спутника. Она подвела нас к чистому столу в дальнем углу зала. Группа музыкантов исполняла южный рок, правда, не слишком громко, чтобы не мешать разговорам посетителей. Положив на стол два закатанных в пластик меню, девица поцеловала Джека в губы, после чего, покачивая бедрами в старом как мир ритуале человеческого спаривания, удалилась, чтобы принести нам напитки. Заставив себя наконец оторвать взгляд от бёдер официантки, Джек вытащил для меня стул. Я села, правда, перед этим незаметно вытерла сиденье. Мой спутник пододвинул свой стул к столу. "Ну как? Согласитесь, здорово". "О, безусловно", ответила я, озираясь по сторонам и ругая себя за то, что не захватила влажные антибактериальные салфетки. Стены заведения были сплошь в ярких пивных наклейках и увешаны сушеными головами аллигаторов, один из которых, похоже, таращился на меня с нездоровым интересом. Группа мужчин стойки с громкими возгласами подняла пивные бутылки, провозглашая тост за одного из своей компании, который сидел и потому был мне невиден. Заставив себя улыбнуться, я пробежала глазами меню, пытаясь найти что-нибудь безопасное. Когда официантка вернулась, чтобы взять у нас заказ, я выбрала сэндвич с курицей и рис на гарнир. Джек, похоже, удивился. «Не любите креветки?» «Люблю, но...» — он махнул рукой. «Тогда вы должны их попробовать». Он повернулся к официантке. «Ведёрка для двоих, пожалуйста, с красным картофелем, хлебом и двойной порцией масла». Я с раздражением посмотрела на него но свои мысли оставила при себе, пометуя, как Нэнси сказала о том, что я не должна отталкивать от себя людей. Хотя, когда я увижу её снова, непременно спрошу, каких глубин падения я должна достичь, прежде чем смогу претендовать на успех. Я потягивала свой сладкий чай, Джек пил Кока-Колу. Я натушно пыталась вспомнить, захватила ли я с собой зубную нить, когда он задал мне вопрос. «Скажите, как вы познакомились с Невином Вандерхорстом?» «Не поняла?» «Он оставил вам в наследство свой дом, не так ли?» «Хотелось бы знать, как вы познакомились с ним». «Возможно, Чарлстон и мнит себя большим городом. Но на самом деле это большая деревня, где сплетни распространяются через забор быстрее, чем электронная почта». Я с ним не знакомилась. Я приехала к нему, чтобы получить разрешение на внесение его дома в наш реестр, на тот случай, если он захочет переселиться в дом престарелых. А через пару дней мне говорят, что он умер и оставил свой дом мне в наследство. Джек медленно кивнул и с прищуром посмотрел на меня. Что ж, это первый подобный случай. Я исследовал истории, в которых люди оставляли наследство кошки или собаки, или даже морской свинки, но никогда не слышал, чтобы наследство оставляли посторонним людям. Он хитро улыбнулся. «И когда же вы переезжаете?» Хрупкий образ свидания моей мечты разрушился в дребезги. Я откинулась на спинку стула, стараясь не думать о зря надетом дорогом платье или о пустых датах в своём календаре. «Вы привезли меня сюда, чтобы поговорить о недвижимости?» Ему удалось изобразить что-то похожее на неловкость. «Отчасти. Ваш новый дом на тред — это недвижимость, верно?» «Это не мой дом. Я пока еще не дала согласия. Я пристально посмотрела на него, отметив, как красиво сидит рубашка на его мускулистых плечах, и даже пожалела о том, что собралась сказать. Но унижение моих собственных глупых желаний...» подпитывала уязвлённое самолюбие. Я отодвинула стул. «Послушайте, из вашей затеи ничего не выйдет. Если вы хотите узнать что-то о доме, позвоните адвокату мистера Вандерхорста. А я сейчас вызову такси». Он крепко схватил меня за руку, не давая встать. «Извините, наверное, я зря не предупредил вас сразу. Дело в том, что у вас репутация особо суровой. Я подумал, что единственный способ склонить вас к разговору со мной — это пригласить в располагающее к этому место. Он широко улыбнулся. «Серьёзно, я не хотел вас обидеть. К тому же, судя по вашему фото в рекламных объявлениях в газетах, я подумал, что сделать это будет несложно». Моё уязвлённое эго отказалось клюнуть на эту наживку. «Я не печенье» так что вам не подмазаться ко мне. Доброй ночи». Я попыталась вырвать руку, но он сжал её словно в тисках. «Прошу вас, раз мы уже здесь, давайте поедим и поболтаем. Возможно, я даже получу всю необходимую информацию, и вам больше не придётся видеть моё лицо». Официантка вернулась с ведёрком креветок, красным картофелем и двумя пластиковыми нагрудниками. У меня мгновенно потекли слюнки. Не знаю. Джек наверняка уловил мою нерешительность, потому что наклонил ведерко, чтобы я смогла увидеть толстые отварные креветки и вдохнуть аромат специй. Наши взгляды встретились. Что ж, провести вечер в его компании в целом не худший способ скоротать время. Я села на место. Ладно, раз вы уже взяли на себя такие труды, Можно и поговорить. Но я должна сказать, что мне почти ничего не известно о Доме, кроме того, что он рассыпается в прах. И я не хочу иметь с ним ничего общего. Завтра я должна принять решение: беру я его или нет. Скажу честно, я до сих пор в раздумье. Джек уперся локтями в столешницу и подался вперед. Разумно, но я хотел бы кое-что сказать вам. Я работаю над замыслом следующей книги. Дело в том, что в 930-м вокруг вашего дома ходило немало слухов. Преданная жена и мать якобы убежала с другим мужчиной, бросив восьмилетнего сына. Поговаривали, что законный муж был бутлегером. Кроме того, существуют самые невероятные домыслы о том, что на самом деле случилось с его женой. И я надеялся, что мистер Вандерхорст «Рассказал вам что-то такое, что могло бы дать мне зацепку». Джек вновь улыбнулся своей подкупающей улыбкой. И я бы солгала, сказав, что устояла перед ней. «Обещаю, что не стану истязать вас. Возможно, вы даже обнаружите, что приятно проводите время, пока я выуживаю из вас информацию». Я покосилась на соседний столик, на который официантка поставила соблазнительный шоколадный торт. Ну хорошо. Но у вас в запасе всего. Я посмотрела на часы. 2 часа 19 минут. В 9:30 я должна быть дома в постели. Замётано. Мы будем есть и говорить. Дайте мне вашу тарелку. Он наложил мне креветок, я тем временем закрепила на шее нагрудник. Вы когда-нибудь слышали про Джозефа Лонга? Не припоминаю. Я должна что-то о нём знать. Вдыхая аромат специй, я посмотрела на горку лупоглазых обитателей морского дна на своей тарелке и принялась очищать их от розовых панцирей. Мне было всё равно, как я смотрелась за этим занятием. В конце концов, я не на свидании, сказала я себе, и мне не нужно никого к себе располагать. Если вы что-то слышали об истории вашего дома, то да, во время сухого закона, Лонго заправлял практически всей организованной преступностью в городе. Проституцией, бутлегерством, азартными играми. И был увлечён знаменитой Чарльстонской красавицей Луизой Гипс. «Понятно. И как это связано с моим домом?» Он лукаво посмотрел на меня. «С моим домом? Я не ослышался?» Я намазала маслом ломоть кукурузного хлеба. «Вы знаете, что я имела в виду?» Джек кивнул и взял большую креветку. Мисс Луиза Гибс была помолвлена с Робертом Вандерхорстом, отцом покойного Невина Вандерхорста. Прежде чем продолжить, он топил свое пиво. Согласно моим данным, Джозеф не прекратил оказывать знаки внимания прекрасной мисс Луизе даже после того, как та вышла замуж, хотя все считали, что она очень любит своего мужа. Похоже, Лонга не привык получать отказ. «Типично мужское поведение». Джек выгнул бровь, но от комментариев воздержался. Во всяком случае, у Луизы был сын, и она казалась весьма довольной своей жизнью, по крайней мере, пока её сыну не исполнилось лет восемь. Вскоре после краха фондового рынка в 29 году Луиза исчезла, бросив единственного ребёнка. Исчез и Джозеф Лонга. Поговаривали, будто они сбежали вместе. Вскоре после краха фондового рынка она исчезла, бросив единственного ребёнка. Внезапно у меня отшибло аппетит. Её в конце концов нашли? Джек вынул из панциря креветку и поднёс её к рту. Нет, никаких следов ни её, ни мистера Лонга. Оба как в воду канули. С тех пор их никто не видел, и они ни разу не дали о себе знать. Я сделала долгий глоток сладкого чая, пытаясь прогнать горковатый привкус утраты и одиночества, который, казалось, прилип к моей гортане, и положила ладони на стол, чтобы унять в них дрожь. Сомневаюсь, что сын хотя бы на миг поверил, что мать его бросила. «Почему вы так говорите?» Мистер Вандерхорст оставил мне письмо. В нем он сообщил, что мать любила дом так же сильно, как и его самого. Но люди в это не верили, потому что она отказалась от них обоих. Закрыв на мгновение глаза, я представила себе крупный уверенный почерк. Я столько раз перечитала это письмо, что бумага стала мягкой. Он сказал, что за этой историей кроется нечто большее, и, возможно, судьба привела меня к нему, чтобы узнать правду, чтобы его мать наконец упокоилась с миром. Забыв про креветок, Джек откинулся на спинку стула. «Звучит, как история о привидениях. Вы что-нибудь видели или слышали?» Я испуганно взглянула на него. «Нет, конечно. Почему вы спрашиваете?» Он скрестил руки на груди и в упор посмотрел на меня. «Ваша мать была довольно известной личностью. У неё было нечто такое, это можно назвать шестым чувством». Из того, что я читал о ней, можно предположить, что ее постоянно приглашали на вечеринки. И я подумал, если то, что рассказывали о ее способностях, хотя бы отчасти, правда, вдруг вы унаследовали какие-то из них. Уверяю вас, вы бы помогли мне сэкономить массу времени, которое я трачу на исследования, если бы напрямую спросили источник. Но вы понимаете, что я имею в виду. Я с такой силой прижала руки к столу, что кончики пальцев побелели. Не думаю, что подобные вещи передаются с генами, если вы в такое верите. Подошла официантка, и я попросила её унести мою ещё наполовину полную тарелку. «Мистер Вандерхорст говорил что-то ещё? О каких-нибудь ценных вещах или драгоценностях, которые могут быть в доме?» «Ничего», — удивлённо ответила я. Он завещал мне всё, но не упомянул ни о какой конкретной вещи. Я с подозрением посмотрела на собеседника. «Почему вы спрашиваете? Есть что-то такое, о чём я должна знать?» Джек пожал плечами. «Нет, просто интересно. Поскольку он оставил вам дом, практически ничего о нём не сказав, мне было любопытно, что же он всё-таки счёл нужным упомянуть. Вы видели её?» В саду вы видели ее. Она является только тем, кого она одобряет. Джек посмотрел на мои руки и потянулся, чтобы взять их в свои. Они похожи на лидышки. Я вообще натура холодная. У меня всегда холодные руки и ноги. Джек удивленно выгнул бровь. Я должен как-то отреагировать на это. Я попыталась высвободить руки, но он не дал мне это сделать. «Ну так как? Мы могли бы работать вместе. Вы даёте мне доступ в дом, я же делюсь с вами своими находками. К тому же у меня есть опыт по части реставрационных работ. Я помогал декораторам с отделкой своей квартиры во французском квартале. А мои родители — ходячая энциклопедия в том, что касается старых вещей». «А как насчёт того, что я больше не увижу вас?» «Я это сказал. Представьте себе». «Собственно, именно поэтому я согласилась остаться и поужинать с вами сегодня вечером». Он сделал вид, будто задумался. «Но разве вам не кажется, что было бы гораздо веселее стать партнерами и заняться домом вместе? И я бы получил нужную для книги информацию, а вы — ответы для мистера Вандерхорста». Устойки бара шумная компания мужчин громко смеялась над анекдотом. Который рассказывал один из них. Обернувшись через плечо туда, где толпа была реже, я увидела, как на табурет сел мужчина в старой армейской форме. В моем желудке мгновенно разверзлась яма ужаса. Джек отпустил мою руку и посмотрел на часы. 45 минут, Мелли. Честное слово, мне не хотелось бы на вас давить, но, по-моему, мы оба знаем, каков будет ваш ответ. Оглушительный хохот у стойки не давал говорить. Вновь посмотрев на подвыпивших балагуров, я увидела, что человек в военной форме попытался встать, но упал и потянул за собой табурет. Вновь повернувшись к Джеку, я пристально посмотрела на этого самоуверенного, почти надменного красавца. В моем мозгу тотчас возник крупный, уверенный почерк мистера Вандерхорста. За этой историей кроется нечто большее, хотя я не смог понять, что именно. Возможно, судьба привела вас в мою жизнь неспроста, чтобы вы узнали правду, и мать после всех этих лет могла бы, наконец, обрести покой. Да благословит вас Бог, Мелани, вы моя последняя надежда». Услышав звон бьющегося стекла, мы оба вскочили. Оглянувшись, я увидела, что мужчина в форме, попытался встать, но, похоже, не смог ухватиться за стойку и снова соскользнул на пол, увлекая за собой несколько бутылок пива. Я смотрела на него, на все еще пышную гриву седеющих волос, на тонкие резкие черты лица, которые алкоголь как будто смягчил, словно шпатель мокрую глину. Я ощутила знакомый прилив стыда, смешанного с бессилием. Не говоря ни слова, я направилась к бару. Джек следом за мной. «Вы считаете, что без вас тут не обойтись, Мелли? Мне кажется, у парня полно друзей, чтобы помочь ему». Я встала над мужчиной, глядя, как по его рубашке цвета хаки расползается мокрое пятно пива, распространяя позор, словно алая буква на груди. «Джек...» «Не могли бы вы довести его до вашей машины? А я пока позвоню мистеру Дрейтону и скажу ему, что подпишу бумаги». Джек Тренхельм с недоумением посмотрел на меня. «Вы знаете этого человека?» Я опустилась на колени. «Джек Тренхельм, знакомьтесь, это полковник Джеймс Миддлтон». «Папа, это Джек Тренхельм. Он отвезёт тебя домой». Отец поднял взгляд. Его налитые кровью карие глаза посмотрели на меня. По крайней мере, в нем еще оставалось нечто такое, из чего я поняла, ему стыдно. «Извини, Мелани, я думал, что пропущу всего одну», сказал он, едва ворочая языком, отчего слова цеплялись и натыкались друг на друга, словно падающие костяшки домино. Джек прикоснулся к моей руке. «Я позабочусь о нём. А вы идите, звоните». Он вновь одарил меня своей коронной улыбкой. «Мы теперь партнёры, помните?» Я шутливо закатила глаза, признавая капитуляцию. «Да, великолепно. Только проследите, чтобы его основательно вырвало, прежде чем он сядет в ваш Порше». Оставив их... Я вышла на липкий воздух летнего Чарльстона и, набрав полные легкие, попыталась выдохнуть все разочарования и беспомощность, которые носила в себе 33 года. Затем вытащила из сумочки мобильный телефон и набрала номер мистера Дрейтона.